Глава 5. Шэрон. Симптомы это лишь плач страдающих органов. Жан-Мартен Шаркоа. Шэрон была в метро, когда у неё впервые случился припадок. Обстоятельства её напугали. Был час пик. Вагон был полон, и к ней прижимались незнакомцы. Она понимала, что чувствует себя нехорошо, но впереди было ещё несколько станций. Она была зажата в самом конце вагона, и чтобы попасть к выходу, Ей требовалось протиснуться сквозь рассерженных людей. Если бы ей это удалось, то она вышла бы на станции, расположенной в 3 с небольшим километрах от работы. Если бы ей стало лучше, то влезть в следующий поезд было бы непросто. В итоге она решила не выходить и надеялась, что ей удастся сесть. Вдруг она потеряла сознание. "Я почувствовала, как всё началось", сказала мне Шэрон. Перед глазами потемнело. Я ничего не видела. Я запаниковала. И попыталась обратиться к кому-нибудь за помощью, но мне не удалось произнести ни слова. О том, что произошло дальше, шерен известно лишь со слов других людей. Пассажиры поняли, что ей плохо, когда она упала на стоящего зади мужчину. Он подхватил её, и она продолжила стоять благодаря давке в вагоне. Промежуток между станциями составлял 3 минуты, и пассажиры утверждали, что всё это время она находилась в бессознании. Как только поезд подъехал к станции, Шэрон вынесли на платформу. На платформе была медсестра. Когда я пришла в себя, она сказала, что у меня случился припадок, продолжала Шэрон. Несколько очевидцев утверждали, что когда Шэрон выносили из вагона, всё её тело на преглось и стало дёргаться. Она очнулась лёжа на холодном бетонном полу. Под головой у неё была чья-то куртка, а над ней нависали лица незнакомцев. Медсестра прощупывала пульс, держа её за запястье. Какое-то время пульс не прощупывался, сказала Шэрон. Они думали, что у меня остановилось сердце. Шэрон повезли в больницу. В машине скорой помощи она полностью пришла в сознание и к моменту прибытия в больницу чувствовала себя нормально. Кардиография, томография и анализы крови не выявили никаких патологий. Основываясь на рассказах свидетелей, врач сказал Шэрон, что у неё случился припадок, но что лечение пока не требуется. Её направили к неврологу с целью убедиться, что совет первого врача был верным. Она должна была ждать приёма одну или две недели. На следующий день после припадка Шерон чувствовала себя изможденной. Она отпросилась с работы до конца недели. Шерон хотела выйти в понедельник и даже стала чувствовать себя лучше. Но в воскресенье у нее опять случился припадок. Он произошел, когда она ходила по магазинам с подругой. Как и в первый раз, Шерон стала нехорошо. И это чувство усиливалось, пока она не потеряла сознание. Она сказала подруге, что хочет присесть. Когда это произошло, они направлялись в кофейню. Прежде чем потерять сознание, мне кажется, что я оказываюсь в тоннеле. Всё вокруг темнеет, поделилась Шэрон. Во время этого припадка она потеряла сознание на несколько минут. Её подруга рассказала ей, что произошло. Шэрон тяжело упала на пол и лежала абсолютно неподвижно с закрытыми глазами. Подруга пыталась привести её в чувство, но не смогла. Шэрон отвезли в больницу. Ей сделали те же тесты, что и в прошлый раз. Её опять признали здоровой. Мать Шэрон заехала за ней, чтобы отвезти её домой, но в машине Шэрон потеряла сознание в третий раз. Её мать сразу же отвезла её обратно в больницу, и на этот раз Шэрон положили в палату. Она провела там 2 недели. МРТ показало небольшую патологию кисту в правой височной доле. По словам радиолога, она вряд ли была причиной припадков. Тем не менее, после обнаружения кисты врачи провели ещё ряд тестов. Множество анализов крови не показали ничего особенного. Шэрон сделали люмбальную пункцию, чтобы проверить, нет ли в спинномозговой жидкости признаков инфекции или воспаления. Всё было чисто. ЭЭГ показал небольшие нарушения в обеих височных долях. Это были не пики, характерные для эпилепсии, а кое-какие изменения, спорные по своей значимости. Результаты ЭЭГ, как и томограммы, не были ни однозначно плохими, ни однозначно хорошими. В больнице, куда попала Шэрон, не было неврологов в штате. Он приходил раз в неделю. И Шэрон пришлось его ждать. Тем временем у неё ежедневно случались припадки. Перед каждым из них Шэрон казалось, что она попадает в тоннель. Затем она теряла сознание и падала. Это происходило везде: в постели, в ванной комнате. К моменту встречи с неврологом у Шэрон было уже 20 припадков. Она рассказала ему о них всё, а он изучил результаты тестов. После этого он сказал, что это скорее всего эпилепсия, и прописал противоэпилептический препарат. Она пробыла в палате ещё несколько дней. Как только припадки стали реже, её выписали. Следующие 5 лет были очень непредсказуемыми для Шэрон. Поначалу препарат, казалось, работал. У неё были долгие периоды без припадков. Однако приступы в итоге вернулись, и Шэрон назначили ещё один препарат. Есть снова стало лучше, но опять ненадолго. Лекарство перестаёт действовать, сказала мне Шэрон. Моё тело привыкает к ним, и они становятся неэффективными. Однако такого обычно не происходит. Противоэпилептические препараты либо работают, либо нет. Я посмотрела на список лекарств Шэрон. Она принимала комбинацию из трёх препаратов, а также пробовала три других. Ни один невролог не хочет, чтобы его пациент принимал более одного лекарства, но когда припадки плохо поддаются лечению, это бывает необходимо. Больше препаратов больше побочных эффектов. Так как Шэрон принимала сразу три лекарства, она постоянно чувствовала усталость. У неё также начались проблемы с памятью. Если бы она планировала забеременеть, то существовал бы 10-процентный риск того, что у ребёнка будут проблемы с развитием. Однако припадки Шэрон продолжались. Опасения по поводу её безопасности повлияли на выбор лечения и привели к ряду последствий. Опасения были оправданными. Дважды за 5 лет Шэрон попадала в реанимацию. Оба раза у неё был затянувшийся приступ, который невозможно было снять стандартным противоэпилептическим препаратом, используемым при оказании неотложной помощи. Припадок, который длится более 5 минут, называется эпилептическим статусом. Статус это экстренная ситуация. Его несвоевременное устранение грозит повреждением мозга или смертью. Когда Шэрон привозили в больницу с такими затянувшимися припадками, её вводили в искусственную кому, её обездвиживали, подключали к аппарату ИВЛ и вводили ей большие дозы противоэпилептических препаратов, пока состояние Шэрон не приходило в норму. Так как все усилия оказывались напрасными, Шэрон направили в мою клинику, чтобы она услышала мнение специалиста по эпилепсии. Она хотела выяснить, существовали ли другие варианты лечения. "Сейчас припадки такие же, как в самом начале?" спросила я, выслушав её историю. "Нет, они изменились. Они менялись дважды, как мне кажется", сказала её мать, и Шэрон кивнула в знак согласия. "Через какое-то время у меня начались настоящие припадки", добавила Шэрон. "По крайней мере, мне так рассказывали". Я не знаю, что во время них происходит. Настоящие припадки раньше она просто неподвижно лежала на земле, а через 2 месяца у неё начались конвульсии, сказала её мать. Когда она стала принимать второе лекарство, приступы снова изменились. Как именно? Раньше у неё было предчувствие припадка, но затем оно исчезло. Теперь она не знает, когда он случится, и конвульсии усилились. Тогда мне стало по-настоящему страшно. Благодаря предчувствию я могла сразу же сесть Как только всё начиналось, поэтому я не падала. Но теперь я не могу обезопасить себя. Приступ может случиться во время того, как я иду, добавила Шэрон. Конвульсии очень сильные, сказала её мать. Руки выворачиваются, а ноги дёргаются. Если вы стоите рядом, то она может вас задеть. Однажды припадок был таким сильным, что нам пришлось втроём держать её. Зачем её держать? спросила я. Нам приходится это делать. В противном случае она навредит себе. Как-то раз она пробила дыру в стене кухни. Боже, и как долго это обычно продолжается, спросила я. Родители Шэрон сначала посмотрели друг на друга, а потом на неё. Не спрашивайте меня, сказала Шэрон. Её родители тоже не были уверены. 10 минут, в итоге ответила её мать. Припадок длиной 10 минут является исключительно продолжительным. Большинство из них заканчиваются через пару минут. Но даже пара минут может показаться вечностью, особенно близким людям, которые ничем не могут помочь. Вы уверены, что так долго? спросила я. Представьте, что я считала бы вслух во время припадка. 1, 2, 3. Досчитала бы я до 600. "Думаю, легко", сказал её отец. "А некоторые длятся ещё дольше. Они немного другие". "Как сложно дать правильный ответ", добавила её мать. "Всё в порядке. Не существует правильных и неправильных ответов. Я просто пытаюсь побольше узнать о припадках. Скажите, её глаза обычно открыты или закрыты во время них? Мне кажется, закрыты, сказала её мать и на секунду задумалась. Да, закрыты. Сначала они закатываются, а затем, после того, как она падает, закрываются. Ещё у меня всё сильнее ухудшается память. Я могу поговорить с мамой, а уже через полчаса вообще забыть об этом. Так и есть, согласилась её мать. Если я прошу её сделать что-то, она не делает. А когда я напоминаю ей об этом, то она отрицает, что мы вообще это обсуждали. Однажды она поставила сковороду на плиту и забыла о ней. Я почувствовала запах гари. Не будь меня дома, неизвестно, чем бы всё закончилось. Мне страшно оставлять её одну. История Шэрон очень меня взволновала. У неё совершенно точно не было эпилепсии. И это беспокоило меня больше всего. Результаты некоторых тестов балансировали на грани нормы и патологии, но тесты необходимо проводить в контексте истории пациента. История Шэрон говорила мне о том, что у неё не было эпилепсии. Ни она, ни её родители даже не подозревали, что я скажу им это. Они пришли, чтобы подобрать подходящее лечение, а не чтобы услышать, что диагноз неверный. Что сказал врач, направивший вас ко мне, о том, что я могу сделать, спросила я. Я пыталась понять, были ли у них какие-либо сомнения. Мой мозг напряжённо думал о том, как направить этот тяжёлый разговор в другое русло. Он сказал, что ей может понадобиться операция, если лекарства не помогут. У неё киста в височной доле. Как вы думаете, её нужно удалять? Кисты редко вызывают припадки. Обычно они доброкачественные, так что я не думаю, что проблема в этом. Существует множество типов приступов, и мне необходимо сперва понять, какой именно тип у вас, а затем спланировать дальнейшие действия. Так как припадки случаются у вас часто, Я, возможно, стану свидетелем одного из них. Если положу вас в больницу на несколько дней. Это было бы замечательно, сказала её мать. Это обязательно нужно сделать. Дальше так продолжаться не может. Она уже боится выйти из дома. Разумеется, нужно сделать всё возможное. Я замолчала, решая, стоит ли сразу рассказать им предположение о том, что диагноз может быть ложным. Понимаете, часто людям, у которых случаются припадки, не становится лучше, потому что у них нет эпилепсии. Такая вероятность существует. Не знаю, обсуждали ли это с вами раньше. Нет, не обсуждали, ответила Шэрон. Она выглядела озадаченной. Если обнаружится, что у неё нет эпилепсии, мы, конечно, будем счастливы, неуверенно сказала её мать. Никто не спросил, какой альтернативный диагноз я имела в виду. Очевидно, об этом должен быть следующий вопрос. Я подождала несколько секунд, но разговор, похоже, был окончен. Я решила пока не продолжать обсуждение. Я дала им возможность, но они ею не воспользовались. Это была только наша первая встреча. Я решила, что когда Шэрон поступит в больницу, я смогу провести с ней больше времени, и мне будет проще обсуждать тяжёлые вопросы, если я получше узнаю её. Я записала Шэрон в лист ожидания и попросила секретаря найти все записи из больниц, где она была до этого. Особенно меня интересовали записи о её первом посещении больницы в связи с этой проблемой. Истории, которые рассказывают снова и снова, Меняются со временем. Одни детали забываются, а другие добавляются. Вскоре Шэрон поступила в отделение видеотелеметрии. Её встретил молодой врач, который рассказал ей о цели пребывания в больнице и взял кровь на анализ. Мы планировали оставить Шэрон в палате на 5 дней, однако нам не понадобилось столько времени, чтобы увидеть припадок. Он случился уже через 2 часа после прибытия в больницу. Он был записан на видео, так что я увидела всё, что произошло. В палату пришла медсестра. Она включила видеозапись, внимательно измерила голову Шэрон и обозначила точные места, куда было необходимо поместить электроды. Пока она фиксировала их один за другим на коже головы Шэрон с помощью клея, у той случился припадок. Шэрон сидела на стуле лицом к камере. Медсестра стояла за её спиной. Мать Шэрон, которая привезла её в больницу, сидела рядом с ней на кровати. Ни медсестра, ни мать сразу не заметили, что Шэрон потеряла сознание. Она прямо сидела на стуле. и медсестра не видела ее лица. Мат Шерон продолжала рассеянно говорить с ней, параллельно смотря в телефон. Она взглянула на дочь лишь тогда, когда ответа с ее стороны не было слишком долго. «У нее припадок!» – закричала мать Шерон. Она положила свою руку на руку дочери и слегка ее потрясла. «Шер! Шер!» – обратилась она к ней. Шерон не ответила. Ее открытые глаза закатились. Медсестра обошла вокруг стула, чтобы посмотреть на нее, и как раз в этот момент Шерон начала сползать. Мать поймала её за плечи. Медсестра нажала на кнопку, а затем стала поддерживать пациентку так, чтобы та оставалась на стуле. Голова Шэрон тяжело свисела с набок. Только белки её глаз были видны, а веки начали трепетать. Медсестра назвала её имя, но Шэрон никак не отреагировала. В палату вбежала ещё одна медсестра. Вместе они стали придерживать Шэрон, позволяя ей аккуратно сползти на пол. Затем тело Шэрон начало трястись. Её спина выгнулась, а согнутые ноги постоянно дёргались. Медсестра попыталась положить её на бок, но она стала дёргать ногами ещё сильнее. Они отпустили Шэрон, и та снова повернулась на спину. Персонал сделал шаг назад, а мать схватила её ноги. Она не могла их удержать. Медсёстры отодвинули её. "Не надо вы ударитесь, просто оставьте всё как есть", произнесла одна из них. Шэрон с огромной силой ударяла правой ногой по дверце стеклянной прикроватной тумбы. Та раскачивалась. Мать Шэрон снова была готова схватить её. Она сломает дверцу. предупредила мать Шерон. Одна медсестра отодвинула тумбу на несколько сантиметров, а вторая обложила Шерон подушками. «Обычно я даю ей медазолам, когда у нее такие сильные судороги», сказала мать. «Это ведь не припадок, да?» спросила одна медсестра у другой. «Да», — ответила та. Мать Шерон либо не слышала этого, либо просто никак не отреагировала. «С ней все будет нормально», успокоила медсестра мать. «Нам нужно это увидеть, поэтому пусть все будет как есть». Она здесь именно ради этого. В течение следующих 5 минут Шэрон тряслась и замирала, тряслась и замирала. Между конвульсиями она лежала с закрытыми глазами и размеренно дышала, будто спала. Её мать делала рядом с ней всё это время. Она хотела дать ей лекарство. Одна из медсестёр позвала молодого врача, который убедил мать в том, что нам необходимо записать припадок целиком ради Шэрон. Шэрон понадобилось 30 минут, чтобы прийти в сознание, и это случилось очень резко. Поняв, что она лежит на полу, Шерон расплакалась. Медсестры усадили ее на стул, и одна из них продолжала закреплять электроды на ее голове. «Я смотрела запись на следующее утро. Я только на пол головы сделала», — сказала медсестра, имея в виду, что она не успела закрепить электроды до конца. «Этого достаточно», — произнесла я, смотря запись. «Я видела мозговые волны лишь правого полушария, но они о многом мне говорили. Даже когда Шерон была без сознания и билась в конвульсиях, Её мозговые волны были нормальными, как будто она просто бодрствовала. Диагноз был неверным. Во время конвульсивного эпилептического припадка мозговые волны представляют собой пики, и их отсутствие исключало вероятность того, что это эпилепсия. Как минимум 1/5 людей, которые обращаются в клинику с жалобами на припадки, не имеют эпилепсии. Самый распространённый альтернативный диагноз диссоциативные конвульсии, которые также называются псевдосудорогами. Раньше они были известны как истерические припадки и истерия. Эти конвульсии происходят в связи с психическими расстройствами, а не заболеваниями мозга. В отличие от эпилептических припадков, во время диссоциативных конвульсий электрическая активность мозга нормальная. Потеря сознания в данном случае связана с работой такого механизма, как диссоциация. Диссоциация это то, что со всеми нами происходит время от времени. Это нормально. Она наступает тогда, когда мозг на мгновение отключается. Вы разговариваете с собеседником, но вдруг ваш разум начинает блуждать, и несмотря на то, что вы слушали, вы теряете нить разговора. Вы читаете страницу книги, но когда доходите до последней строчки, не помните ни слова. У некоторых людей возникает ощущение, что они отрезаны от своего окружения или что окружающие предметы нереальны. Или же это может быть просто чувство потерянности. Диссоциация может выступать в качестве защитного механизма, если человек становится жертвой насилия. Она помогает ему отделить себя от происходящего. Патологическая диссоциация может приводить к серьёзным проблемам со здоровьем. Болезнь человека может быть целиком психической или проявляться в виде физических симптомов, которые можно ошибочно связать с заболеванием мозга. У одних людей возникает ощущение деперсонализации, а у других головокружение, потеря сознания и даже конвульсии. Диссоциация может привести к проблемам с концентрацией и памятью. Десоциация, вызывающая конвульсии, точно так же неконтролируема, как и десоциация, заставляющая нас пропустить свою автобусную остановку или отключиться во время чтения газетных заголовков. Это процесс, сгенерированный подсознанием, но с ним можно справиться. Всё, что рассказали мне Шэрон и её родители, не соответствовало типичным характеристикам эпилепсии. Припадки длились слишком долго, они менялись со временем и делали это слишком часто. Конвульсии прекращались и возобновлялись. Они нарастали, ослабевали, а затем опять нарастали. При эпилепсии электрический разряд набирает силу, распространяется, а затем затухает. Он не может распространиться, отступить, а затем снова распространиться. Когда я увидела на записи, как Шэрон сползла со стула, я перестала сомневаться в диагнозе. У приступа Шэрон отсутствовали признаки генерализованного эпилептического припадка. Такой припадок обычно характеризуется напряжением всех мышц тела. Он часто начинается с присущего ему громкого крика, связанного с сокращением мышц груди и выталкиванием воздуха из лёгких. Шэрон наоборот обмякла и сползла со стула. Она сначала задержала дыхание, а затем громко выдохнула. Ничто не напоминало эпилептический припадок. Я решила записать больше приступов, прежде чем обсуждать неверный диагноз Шэрон, так как первый припадок произошёл до того, как были установлены все электроды, и так как Шэрон слишком долго жила с мыслью, что у неё эпилепсия. Могли возникнуть сомнения, и я хотела их исключить. Давайте запишем ещё как минимум пару припадков и отменим приём лекарств, прежде чем делать окончательный вывод, сказала я медсестре. В течение недели я понижала дозировку противоэпилептических препаратов, которые принимала Шэрон. Мне нужно было убедиться в том, что они никак не влияют на результаты тестов. В период отвыкания от препаратов припадки усугубились. За 5 дней у Шэрон случилось 10 приступов. Хотя обычно за это время происходили один или два, они также стали длиннее и интенсивнее. Я попросила членов её семьи посмотреть видеозаписи припадков вместе со мной. Это похоже на приступы, которые обычно случаются дома, спросила я. Да, но она попадала в отделение интенсивной терапии, когда они были такими страшными. Чем они отличаются от тех, что были в самом начале, в первые выходные, например, спросила я. Они начинаются примерно одинаково, как мне кажется. но сейчас конвульсии гораздо более интенсивны и в конце припадка», ответила ее мать. «У меня была возможность ознакомиться с записями прошлых врачей Шерон. Когда ее впервые привезли в больницу с этой проблемой, доктор сказал ей, что у нее был либо обморок, либо припадок. Он думал, что обморок более вероятен, но все же направил ее к неврологу. Первоначальный диагноз был со временем изменен. Шерон никогда не вспоминала о том разговоре». Было ясно, что диагноз эпилепсия был частично основан на свидетельствах очевидцев, которые утверждали, что у Шэрон были конвульсии. Согласно записям невролога, осмотревшего Шэрон во время её первого долгого пребывания в больнице, вначале он не считал эпилепсию наиболее вероятным диагнозом. В них говорилось: "Ксевдоприпадки". Следовательно, он допускал вероятность того, что конвульсии были диссоциативными. Однако затем невролог написал: "На МРТ видна киста в височной доле". На ЭГ есть отклонение от нормы. Показано лечение от эпилепсии. Он подвёрг сомнению своё первое впечатление и решил, что будет безопаснее назначить Шэррон противоэпилептические препараты, чем ждать дальнейших тестов. Через 3 месяца приёма лекарств Шэррон стала лучше. Это восприняли как доказательство того, что лечение работает и что диагноз эпилепсия правильный. Когда припадки вернулись и следующий препарат оказался неэффективным, первоначальные сомнения в диагнозе были лишь давно забыты записью в карте. После того, как я пересмотрела видеозаписи всех припадков Шэрон, ещё раз изучила все ЭЭГ. Я назначила встречу с ней и её родителями. Во время всех приступов ЭЭГ показывала нормальные мозговые волны, поэтому у меня не осталось сомнений в диагнозе диссоциативные конвульсии. Однако я волновалась перед предстоящим разговором. Никто не хочет страдать эпилепсией, но и столкнуться со сменой диагноза спустя 5 лет очень нелегко. Я подозревала, что именно замена болезни мозга психическим расстройством О психические расстройства связаны со многими предубеждениями, особенно сильно огорчит Шэрон. Я начала объяснять, что во время всех приступов мозговые волны Шэрон были нормальными для бодрствующего человека и что это не сопоставимо с природой эпилепсии. Когда человек пребывает в бессознании, его мозговые волны значительно замедляются. Это никак не зависит от причины потери сознания. Когда человек засыпает, его мозговые волны постепенно замедляются и в течение ночи проходят через различные циклы. Когда он находится под наркозом, они похожи на те, что преобладают во время глубокого сна. В случае обморока мозговые волны замедляются и укорачиваются из-за временного недостатка кислорода в мозге. То, что мозговые волны Шэрон выглядели так, будто она бодрствовала, хотя на самом деле пребывала в бессознании, могло иметь лишь одно объяснение диссоциация. Во многом это была хорошая новость. Теперь мы знали, почему лекарства не помогают. Новый диагноз открывал путь вперёд. Тем не менее, я не была уверена, что Шэрон воспримет это в таком ключе. "Этого не может быть", сказал её отец. До этого нам несколько человек говорили, что её эго ненормальное, у Шэрон кистам мозги. Сегодня врачебный опыт, а также умение собирать и изучать историю болезни, как никогда важны для постановки неврологического диагноза. Очень малому количеству людей известно об опасностях, которые таят в себе новые технологии. Они думают, что обследование это всегда хорошо. В настоящее время МРТ назначают всем подряд. Но лишь немногие понимают, как сильно она способна ввести в заблуждение. МРТ показывает мозг в мельчайших деталях, что раньше было немыслимо. На снимках видны все крошечные недостатки. Кисты, атипичные кровеносные сосуды, доброкачественное образование неизвестного происхождения. Люди спокойно могут жить с ними, даже не подозревая об их существовании. Результаты томографии могут быть интерпретированы по-разному в зависимости от опыта врача. Кроме того, большую роль играет информация, предоставленная тем, кто направил пациента на МРТ. Радиолог может умалчать о патологии, если она несерьёзная и никак не объясняет симптомы пациента. Поэтому ему требуется полная история болезни пациента. Часто же вся доступная информация предоставляется бы запись припадок в карте. Как только снимок томографа получен, врач должен начать наблюдение за пациентом, чтобы расшифровать результаты в клиническом контексте. Многое теряется при переводе. На томограмме Шеррон была киста. Как правило, эти доброкачественные образования, заметные на снимках, не играют никакой роли. Однако напуганной молодой женщине, потерявшей сознание в вагоне метро, забыть о кисте было сложно. Вероятность сделать ошибки и поставить неверный диагноз при расшифровке ЭЭГ ещё больше. Сердечные ритмы похожи у здоровых людей. Однако с мозговыми волнами дело обстоит иначе. Подобно нашей внешности, у ЭЭГ здоровых людей есть общие элементы, но они сильно разнятся от индивида к индивиду. Не каждое отличие это патология. Кроме того, мозговые волны зависят от состояния человека. Если он хочет спать, то они будут медленными. Однако врач, который составляет отчёт по результатам ЭЭГ, не видел пациента лично и не может знать, что тот хотел спать. Небольшое отклонение от нормы не представляет собой диагностической ценности для эпилепсии. Это лишь индивидуальная особенность. Врач, который интерпретировал результаты ЭЭГ Шэрон, никогда не видел её и не знал её историю в подробностях. А невролог, получивший отчёт, не видел самих мозговых волн. Врачи учат искать заболевания, а не боятся упустить болезнь, так как это будет сопровождаться угрозами совести. Первый врач боялся упустить эпилепсию. Гораздо меньше страхов окружают упущенные психические заболевания. О психических проблемах как об источнике физических симптомов не принято говорить с пациентами до тех пор, пока вероятность любых других заболеваний не будет сведена к нулю, пока каждый метод лечения не будет опробован и не докажет свою неэффективность. В случае Шэрон на это потребовались 5 лет и 6 противоэпилептических препаратов. Я объяснила результаты ЭЭГ Шэрон и её семье. Я видела, что они пытаются переварить сказанное мной. Для них новость была неожиданной, и они не знали, о чём спросить. Но против её эпилептические препараты помогали, сказала её мать. Боюсь, это бывает в случае с диссоциативными конвульсиями. Шэрон так сильно хотела выздороветь, что каждый раз, когда она принимала лекарство, они ненадолго действовали. Препараты помогали, потому что она хотела этого и верила, что это произойдёт. Но так как у неё нет эпилепсии, их действие было кратковременным. Это был эффект плацебо. Она дважды попадала в отделение интенсивной терапии, сказал её отец. Люди с диссоциативными конвульсиями в 2 раза чаще оказываются в реанимации, чем у эпилептике. На это есть простая причина. Диссоциативные конвульсии длятся гораздо дольше эпилептических припадков. Они могут продолжаться часами. Большинство эпилептических приступов заканчиваются до того, как пациенты успевают довести до больницы. Я полагаю, врачи отделения первой помощи предположили, что припадки могут быть эпилептическими, и направили Шэрон в отделение интенсивной терапии ради её безопасности. Они не знали, что диагноз неверный, и поступали так, как считали правильным. Сами по себе диссоциативные конвульсии не опасны, они разрушают жизни, но не убивают людей. Человек может несколько часов биться в диссоциативных конвульсиях, и это никак ему не навредит. Опасной может быть реакция на эти конвульсии. В больнице таким людям вводят наркоз и подключают их к аппарату ИВЛ, что повышает риск подхватить инфекцию или умереть от тромба. У них также может проявиться непереносимость к препаратам. Шэрон повезло покинуть отделение интенсивной терапии без осложнений в результате медицинского вмешательства. У нас, Шэрон и её семьёй состоялся долгий разговор, во время которого я постаралась развеять предубеждения, которые обычно сопровождают психосоматические диагнозы. Я напомнила им о том, что когда у нас руки трясутся от страха или сердцебиение учащается от радости, мы тоже не можем это контролировать. Вы говорите, что всё в порядке и что она делает это намеренно, спросила её мать. Нет, всё наоборот. Я говорю, что у Шэрон припадки, но не эпилептические. Представьте, что у вас в конце рабочего дня разболелась голова. Стали бы вы винить себя в этом? Сказали бы вы, что боль надумана? Физические симптомы, причина которых в психических проблемах реальны. В психических проблемах, но каких тогда? Отец Шэрон начал злиться. Признаться, я не знаю. На данный момент я могу сказать, что диагноз точный, но нужно время, чтобы понять, в чём его причина. Я не знала, Шэрон, Возможно, припадки случались, чтобы защитить её от чего-то. Иногда наш мозг закрывается и диссоциирует, чтобы избежать чего-то неприятного. В прошлом считалось, что такие припадки являются результатом сексуального насилия. Это справедливо для некоторых людей. 15% пациентов действительно пережили насилие. Тем не менее, в 85% случаев это не так. К другим потенциальным причинам можно отнести потерю любимого человека, сильный стресс, безысходную ситуацию. Бывает, припадки помогают решить какую-то жизненную проблему. Они дают возможность уйти с ненавистной работы, вернуться к любимой семье, защититься от одиночества, неудачных отношений или финансовых трудностей. Или, возможно, причина вообще не в этом. Психосоматические проблемы далеко не всегда связаны со стрессом. Иногда они являются ответной реакцией на болезнь. Они могут быть частью цикла страха и отрицания. Я была практически уверена в том, что в вагоне метро Шэрон просто упала в обморок. Это должно было быть сильно её напугало. После этого незнакомцы сказали ей, что у неё случился припадок. То же самое сказали и в отделении первой помощи. Затем ей поставили диагноз эпилепсия. Вере во всё это, она скорее всего ожидала следующего припадка. Шэрон была напуганной и встревоженной. Она всё время искала у себя симптомы и надумывала себе болезнь. Думаю, в первый раз вы просто упали в обморок. Такое часто случается в метро. И то, что вы испытали, в том числе потемнение перед глазами, Везма характерна для обморока. Я допускаю, что с этого всё и началось. Ей сказали, что это был припадок. Медсестра на платформе видела, как она билась в конвульсиях, и сообщила об этом медикам. Я понимаю, но люди довольно часто путают обморок с припадком. Люди гораздо чаще бьются в конвульсиях во время обморока, чем многие полагают. Исследование, проведённое в 1994 году, подтвердило это. Учёные вызывали обмороки у здоровых людей и записывали процесс на видео. У большинства людей, потерявших сознание, были выраженные конвульсивно-движения. Обморок происходит, когда у человека падает кровяное давление. Из-за нехватки кислорода в мозге человек теряет сознание. В результате он часто падает на пол. В этой позиции его голова опущена, что позволяет кровяному давлению прийти в норму. Приток крови в мозг, а вместе с ней и кислорода восстанавливается. Однако, если человек, потеряв сознание, сохраняет вертикальное положение, кровяному давлению требуется больше времени. чтобы нормализоваться, и обморок затягивается. Из-за других пассажиров Шэрон продолжала стоять, потеряв сознание в метро. В результате обморок был очень тяжёлым, и она очнулась на холодной платформе в окружении незнакомцев. Я полагала, что тот обморок послужил шаблоном для последующих. Одно могло преднамеренно повлечь за собой другое. Она потеряла сознание, это её напугало. Она стала тревожиться, что может снова упасть в обморок. Это произошло. Ей сказали, что у неё эпилепсия. Ее встревоженность усилилась. И так далее. «В чем, по вашему мнению, причина того, что припадки стали происходить снова и снова?» – спросила я Шерон. Меня удивило отсутствие заинтересованности с ее стороны, когда я сказала, что диагноз, скорее всего, ошибочный. Может, она что-то подозревала? «Вы здесь врач. Что я должна сказать по этому поводу?» Шерон поставила крест на разговоре. Я продолжила обсуждать диагноз, но она и ее родители реагировали полным молчанием. Я решила дать им обсудить это друг с другом, а также попросила медсестру, специализирующуюся на эпилепсии, позднее побеседовать с Шэрон. Медсестра была более нейтральной фигурой, чем я. Всё вышло так, как я и ожидала. Со мной Шэрон была холодна, в то время как в беседе с медсестрой она выплеснула всю свою ярость. Её не расстраивал первоначальный диагноз, но она была страшно разозлена тем, что поставила ей я. Она сказала, что предпочла бы иметь эпилепсию, сообщила мне медсестра. Я была не удивлена. Эпилепсия это заболевание, которое относительно легко понять. Сам больной не в силах её контролировать. Эпилепсию лечат таблетками. От диссоциативных конвульсий избавиться сложнее, и также не просто найти причину их появления. Я направила Шэрон к нейропсихиатру. Она неохотно на это согласилась. Их встреча расстроила Шэрон ещё сильнее и не принесла никаких плодов. Нейропсихиатр сообщил мне, что Шэрон была не в состоянии быстро справиться с шоком от нового диагноза. Он сказал, что попытается встретиться с ней ещё раз и надеется, что со временем она станет более восприимчивой. Так как я отменила все противоэпилептические препараты для Шэрон, ей было необходимо провести ещё некоторое время в больнице под наблюдением. Ей всё ещё очень тяжело, сказала мне медсестра. И она вас ненавидит. Я поговорила с Шэрон снова. С ней была её мать. Однажды, когда она попала в больницу, ей сообщили, что у неё очень низкий уровень сахара в крови, сказала мать Шэрон. Пусть у неё нет эпилепсии, но разве не нужно обследовать её на это? Ещё мой муж разговаривал со своим другом-врачом, и тот сказал, что ей необходима консультация кардиолога. Шэрон и её семье было сложно принять новый диагноз, поэтому они искали более существенное объяснение её припадкам. Я заверила их в том, что кардиограмма Шэрон была абсолютно нормальной во время всех приступов. Медсёстры проверяли уровень сахара в её крови, и он тоже был нормальным. Однако всё это не имело никакого значения. Потому что мозговые волны Шэрон уже сказали мне правду. Проблемы с сердцем или низкий уровень сахара в крови изменили бы волны на ЭЭГ, но никаких изменений не было. Я объяснила всё это ещё раз. Она должна была понять, что диагноз не был безосновательным. Я почувствовала себя лучше, когда мне сообщили, что у меня эпилепсия, сказала мне Шэрон. Но у вас продолжаются припадки. Здесь ничего не изменилось. Изменилась лишь их причина. Да, но в случае с эпилепсией мне было бы ясно, почему они происходят. Это и сейчас ясно. Просто другая причина. В течение 5 лет Шэррон постоянно повторяли, что у неё эпилепсия. Почему она вдруг должна была поверить в то, что говорю я? Думаю, у вас есть все основания для того, чтобы сомневаться в диагнозе, сказала я ей. Несколько врачей говорили вам, что у вас эпилепсия, а теперь кто-то, кого вы недавно встретили, утверждает, что диагноз неверный. Почему я должна вам верить? Не должны, конечно. но могли бы хотя бы признать, что ни один из противоэпилептических препаратов, что вы принимали, не оказал длительного эффекта. Вы можете продолжать пробовать и другие лекарства, но до настоящего момента они не решили проблему. Пять лет вы пили таблетки, и они не помогли. Можете ли вы подумать об этом хотя бы недолго? Я не хочу снова идти к психиатру. Если бы я сказала, что у вас эпилепсия, и предложила еще одно лекарство, вы бы его попробовали? Шерон не ответила, поэтому я продолжала. Если вы хотели продолжать пробовать новые лекарства, несмотря на то, что первые шесть не помогли. Не могли бы вы не отказываться от психиатрической помощи? Ведь нам тоже неизвестно, какой эффект она окажет. Какое-то время Шэрон молчала, затем она пожала плечами, что я расценила как прохладное согласие. Из всех врачей, дававших вам советы, я единственный, кто действительно видел ваши припадки. Это правда, Шэр, сказала её мать. Впервые кто-то из членов её семьи со мной согласился. Это уже казалось мне прогрессом. Шэрон сказала, что попробует новую стратегию в течение нескольких месяцев. Ситуация Шэрон вовсе не является нетипичной. Традиционно диссоциативные конвульсии считаются психическим заболеванием, а эпилепсия неврологическим. По этой причине таких людей, как Шэрон, выписывали из неврологических клиник сразу после постановки диагноза. Однако из-за отсутствия хороших лечебных учреждений многие из этих людей чувствовали себя брошенными. Декарт разделял тело и душу, считая, что одно может существовать без другого. Сегодня редко можно встретить человека, который поддержал бы эту идею. Очевидно, что разум и мозг неразрывно связаны и влияют друг на друга. Тем не менее, сохранять в этом уверенность сложно, когда сталкиваешься с взаимодействием мозга и разума на практике. Органические заболевания считаются настоящими, а психосоматические, как, например, у Шэрон, менее настоящими и достойными внимания. Человек, чьи ноги парализованы из-за травмы позвоночника, почему-то считается более больным, чем человек с психосоматическим параличом ног. Но, разумеется, если никто из них не может ходить, то они больны в равной степени. Общество определяет, насколько болен человек, основываясь не на тяжести его состояния, а на причине его болезни. Именно поэтому Шэрон так отреагировала на свой диагноз. Она понимала, что её будут воспринимать иначе все, кому бы она о нём ни не рассказала. Состояние нашего разума Это состояние нашего мозга. Оно создаётся в ходе биологических процессов. Разум существует среди переменчивых связей между анатомическими областями мозга, которые контролируют память, восприятие, воображение, мысли, эмоции, ум и убеждения. Разум неосязаем и сложен для объяснения, но он реален, как и болезни, которые им порождаются. Шэрон снова встретилась с нейропсихиатром и согласилась на когнитивно-поведенческую терапию. Человек у которого случился первый эпилептический припадок, попадает к специалисту в течение 2 недель. Человек с диссоциативными приступами может ждать приёма месяцами. В случае Шэрон понадобилось 3 месяца. Это мало. За это время произошло нечто очень интересное. Количество припадков сократилось с трёх в неделю до одного в месяц. Лечения никакого не было. Улучшение было спонтанным. Несколько медицинских исследований продемонстрировали такой же феномен. Объяснение диагноза способно излечить многих людей с диссоциативными конвульсиями. Отказ от чрезмерного числа медицинских вмешательств снижает уровень стресса и снимает фокус с припадков. Если каждое утро вы будете думать о головной боли, то велика вероятность, что в какой-то момент у вас заболеет голова. Шэрон стало лучше без лечения, однако проблема не была целиком решена. У Шэрон произошёл припадок, который никак не заканчивался. Её семья вызвала скорую помощь. Её отвезли в отделение первой помощи местной больницы. Согласие Шэрон я написала её терапевту. Я рассказала ему о диагнозе и предупредила, что в случае поступления в больницу с припадком её следует лечить не лекарствами, а симптоматической терапией. На практике это оказалось сложным для врачей. Когда припадок продлился час и не остановился, мне позвонил терапевт и по моей просьбе прислал видеозапись приступа. Припадок был таким же, как и в отделении видеотелеметрии. И определённо был диссоциативным. Я порекомендовала врачам наблюдать и ждать. Через час Шэрон сидела на больничной каталке и просилась домой. Это был поворотный момент. Очнувшись в отделении первой помощи, а не интенсивной терапии, она ощутила радость и веру. От когнитивно-поведенческой терапии, которая началась на несколько недель позднее, ей стало значительно лучше. Она начала распознавать крошечные предупреждающие сигналы, предшествующие припадку. Нейропсихиатр научил её техникам, способным предотвратить развитие приступа. Они работали не всегда, но часто. «Поверить не могу, что это работает», сказала Шерон, когда ее отношение ко мне наконец улучшилось. «Иногда я не могу целиком предотвратить конвульсии, но у меня получается избегать потери сознания. Я даже могу ограничить конвульсии ног, выполняя определенные движения руками. Если я сижу за столом, люди вокруг могут даже ничего не заметить». Пусть и медленно, но Шерон выздоравливала. Я даже не знала, в чем крылась причина ее болезни. Я искала ее. Невропсихиатр и терапевт тоже. Мне стали видны новые стороны жизни Шэрон. Я поняла, что она не умела выражать свои душевные переживания. С раннего детства её учили стойко переживать сложные времена. Я допускала, что припадки были для Шэрон способом проявить свои чувства и попросить о помощи. Это, разумеется, лишь догадки. Однако неврологи, специалисты по догадкам, при эпилепсии и диссоциативных конвульсиях мы чаще всего вынуждены угадывать причину припадков. Всегда интересно наблюдать за тем, как легко люди мирятся с неуверенностью в случае органических заболеваний, и как они не приемлют её, когда речь идёт о психических заболеваниях.